Глава шестая. «Мне казалось, я не усну, или просто закрою глаза и умру. Но я проваливаюсь в сон, да еще и со сновидениями. Мне снится наша свадьба. Я в роскошном платье, испуганная, потому что неожиданно узнала, сколько оно стоит, и мне страшно. Мой жених, который смотрит на меня так, словно я самая желанная конфетка, которую он вот-вот стащит с полки. У нас с Марком ничего не было до первой брачной ночи, и это тоже пугало. Я не знала, чего ждать. Ну, почти. Не совсем же я дикая. Сон меняется. Я в клинике, он со мной. У меня на руках крошечная девочка, а Марк плачет. Серьезно, невозмутимый Златопольский. Робот Марк, как называет его лучший друг Адам Макдамов, и плачет. А потом я просыпаюсь и понимаю, что уже утро. Кладу руку на живот. Я все еще беременна или уже нет, и что в моем положении лучше? Мне не хочется подниматься с постели, но, наверное, надо. И еще надо собирать вещи. Тут я точно не останусь. И с Марком не останусь. Мне нужен развод. Голова кружится, поташнивает. Умываюсь машинально, в душ не хочется, уже была вчера два раза. Теперь эта душевая кабина вызывает не лучшие ассоциации. Заставляю себя все-таки залезть. Крови вроде бы нет, но все равно страшно. Надеваю джинсы, толстовку, откопала на дне шкафа свои старые вещи. Носила еще тогда, когда была простой студенткой и даже не невестой из «Золотого магната» Марка Златопольского. Надо спуститься вниз, в столовую, хотя бы выпить воды, но я боюсь. Боюсь столкнуться с мужем, с нашей экономкой или горничными. Они, конечно, стараются держаться так, чтобы их не замечали, но скорее, когда дома муж, когда его нет и дома я одна, Мне кажется, им по барабану мешают они мне или нет. Знают, что жаловаться я не буду. Собственно, почему я должна кого-то бояться? Пока ведь я здесь хозяйка. Или скорее наоборот, я уже тут не хозяйка, поэтому мне фиолетово. В столовой никого. Странно, Марк же сказал, что мы поговорим. На телефон тут же приходит сообщение. От него. Раньше я думала, что миллиардеры мессенджерами не пользуются или у них есть свои каналы связи. Может и есть, но за полгода брака я так о них и не узнала. Он пишет мне в обычном приложении, которое есть у каждого. «Доброе утро. Я знаю, что ты проснулась. У меня несколько встреч, которые я не смог отменить. Буду поздно». «Что? Он... он серьезно?» В ступоре смотрю в телефон, читаю еще раз и еще. После того, что было вчера, он считает, что может отправлять мне подобные сообщения. Я падаю на стул, опускаю руки. «Как так-то? Неужели он настолько бесчувственный, эмоционально нищий, что не понимает, что сделал вчера? Или ему все равно?» Неужели Марк на полном серьезе думает, что после вчерашнего я просто отряхнусь и буду жить с ним дальше? Главное, что я и сама чувствую себя эмоционально опустошенной. Я должна рвать и метать, крушить все в ярости, закатить истерику, скандал. А вместо этого я сижу на краешке стула, как бедная родственница, и боюсь сделать лишний шаг. Правы, мои так называемые приятельницы. Я просто овца. Или все-таки нет?